Какого трупа, я вас спрашиваю? Боюсь, что это та девушка, которая была с вами последние дни. Светлов туда уже выехал. Я оглушенный стоял с трубкой в руках. За окном на Спасской башне кремлевские куранты начали перезвон. Стрелки часов стали на 6.00. Печатая шаг по заснеженной брусчатке Красной площади, к мавзолею шла смена почетного караула. Первый шестичасовой удар курантов упал к их ногам, как звонкая металлическая капля. Игорь Иосифович, произнес Сенцов, нам пора к товарищу Брежневу. Я опустил трубку на рычаг и сказал, направляясь к выходу, «Скажите ему, я, я сделаю все, что в моих силах. И даже больше. После семи вечера. То, что всего два часа назад было Ниночкой, то маленькое чудо жизни» которая лукаво и преданно вскидывала на меня свои голубые глазки, независимым жестом отбрасывала волосы за спину, издувала челку со лба, старательно массажировала мне в ванной усталые плечи, расталкивала толпу сверстников у метелицы, загорала на Черноморском пляже и крутила сальто на батуте под куполом Вологодского цирка. То, что осталось от всего этого после встречи с колесами метропоезда, лежала теперь передо мной, укрытая простынёй на сепарационном столе анатомички первого мединститута. Рядом стояли Светлов, Пшеничный, Ожерельев, Ласкин, Арутюнов, Колганов. За соседним сепарационным столом Богоявленский Градус трудились над обезображенным трупом Светланы Николаевны, Агаповой, Рыжей, Худой, еще недавно красивые сорокалетние женщины Мигуна, врача гостиницы Украина. Градус и Сансанович Богоявленский проявили чудеса мастерства, но несмотря на густую маску грима, белил и румян, лица Нины и Светланы были обезображены катастрофой. Я смотрел на них, Я заставлял себя смотреть на эти два изуродованных трупа. Они лежали рядом, моя Ниночка и женщина-мегуна. И каким-то потусторонним союзом это породило меня теперь с мегуном. Подошла регистраторша анатомички, сказала мне и Светлову, «Нам нужен ее вологодский адрес, чтобы сообщить родителям». Светлов отрицательно покачал головой. «Подождите, дайте нам пару дней, когда здесь ляжет тот, кто ее убил». Он не договорил, а я повернулся и пошел из анатомички в кабинет, дежурку. Там я снял телефонную трубку и набрал номер своей бывшей жены. Девять лет назад она ушла от меня. И, покрутившись полгода, вышла замуж за майора медицинской службы Соколова. Теперь я услышал в трубке его голос. Полковник Соколов слушает. «Это Шамраев, — говорит, — сказал я. У меня к вам одна просьба, полковник. Завтра утром проводите Антон. «По-моему, Антон уже не маленький. Пожалуйста, это важно. Проводите его в школу утром. А днем я его встречу и приведу домой. Это важно». Светлов подошел ко мне, отнял трубку и положил на телефонный аппарат. «Не унижайся», — сказал он.